Я уезжал на бал всегда раньше их. Когда приезжал, еще длился съезд. Внизу еще заваливали служителей пахучими шубами, шубками, шинелями. Воздух везде был резок для тонкого фрака. Тут я в этом чужом фраке с гладкой прической, стройный как будто еще больше похудевший, ставший легким, всем чужой, одинокий какой-то странно гордый молодой человек, состоящий в какой-то странной роли при редакции, чувствовал себя сперва так трезво, ясно и так отдельно от всех, точно был чем-то вроде ледяного зеркала. Потом делалось все людней и шумней, музыка гремела привычней, в дверях зал уже теснились, женщин всё прибывало, воздух становился гуще теплей, И я как бы хмелел. На женщин смотрел все смелее, а на мужчин все занощивее. Скользил в толпе все ритмичней. Извинялся, задевая какой-нибудь фрак или мундир. Все вежливее и надменней. Потом вдруг видел их. Вот они осторожно с полуулыбками пробираются в толпе. И сердце обрывалось родственно, И как-то неловко и удивленно — они не они, те и не те, особенно она совсем не та. Меня каждый раз поражала в эту минуту ее юность, тонкость, схваченный корсетом стан, легкая такое непорочно праздничная платьица, обнаженные от перчаток до плечей и озябшие, ставшие отрочески сиреневыми руки — Ищи неуверенные выражения лица, только прическа, Высокая, как у светской красавицы, и в этом что-то Особенно влекущее, но как бы уже готовая к свободе От меня, к измене мне, и даже как будто к сокровенной Порочности. Вскоре к ней кто-нибудь подбегал, с привычной Бальной поспешностью низко кланялся, она передавала Веера Виловой, и как будто рассеяна с грацией, плала руку ему на плечо и, кружась, скользя на носках, исчезала, терялась в окружающей столпе шуме музыки. И я как-то прощально и уже с холодом враждебности смотрел ей вслед. Маленькая, живая, всегда вся крепкая весело собранная Авилова, тоже удивляла меня на балу своей молодостью, сияющей миловидностью. Это на балу вдруг понял я однажды, что ей всего ведь двадцать шесть лет, и впервые, не решаясь верить себе, догадался о причине странной перемены, происшедшей в ее обращении со мной в эту зиму, о том, что она может любить и ревновать меня».